Глава 12. Лишь в коридоре смогла вздохнуть свободнее. В целом завтрак прошел намного лучше, чем рассчитывала. Конечно, я не заблуждалась насчет жриц. Они такие милые и доброжелательные, ко мне лишь до тех пор, пока мне благоволит Лилит. Если не ссорятся с Верховной и быть осторожной в своих обещаниях, то вполне спокойно смогу жить здесь все то время, пока действует сделка. И думаю, защитить Кайла тоже не будет проблемой. «Пройдемте, госпожа. Тихо напомнила себе Ланс, грустно застывший рядом со мной. Но мне, если честно, не было никакого дела до его переживаний, зато я уже немного пришла в себя и могла спокойно его расспрашивать. Какая разница, кто мой провожатый? Если он достаточно влиятельного рода, это даст ему шанс в будущем стать временным или постоянным спутником, восполняющим энергию жрицы, преимущественно в сексуальном плане или даже мужем. Чим рявкнула я от неожиданности, резко остановившись. Простите, госпожа. Ланс поспешно опустил голову, а секунду спустя бухнулся на колени. Только я решаю, кто, когда и каким образом будет восполнять мою энергию. Понятно? И уж тем более за кого выходить замуж и выходить ли вообще? Выплеснула я на него негодование, невольно подкрепив слова небольшой волной страха, хлестнувшей по демону. Простите, госпожа. Выдавил он едва слышно, сжавшись. Я несколько секунд сверлила его взглядом, успокаиваясь. Действительно, чего это я? Парень просто рассуждал вслух. «А к демонам все!» В следующий раз будет осторожнее с высказываниями. Пошли уже, буркнул, отвернувшись. Ланс тут же поспешно поднялся на чуть подрагивающие колени, гулко сглотнул и повел дальше, немного нервным движением стерев пот со лба. Почему во время завтрака некоторые демоны сидели рядом с женщинами, а некоторые стояли, спросила спустя пару минут, чтобы разрядить обстановку. Ланс что-то совсем уж бледный стал, бедного его аж потряхивало. Правда, после моего вопроса он бросил на меня совсем уж панический взгляд. Рядом сидели мужья жриц. Осторожно покосился на меня, не буду ли я злиться, но мне до посторонних как-то не было дел, лишь бы в мою личную жизнь не лезли. Ясно. А стояли временные спутники или личные помощники, провожатые, добавил он поспешно. Невольно хмыкнуло, заметив заминку. Ланс явно опасался разозлить меня снова. И сколько же среди стоявших было таких помощников, провожатых, с которыми их госпожи не занимаются сексом. Добавила я каверзным тоном, заметив, как приободрился Ланс, собираясь ответить. Не выдержав, рассмеялась, увидев, как он побледнел, а по каналу эмоций отчетливо почувствовала все те же нотки страха. Ладно, можешь не отвечать. И как же отличается мужья от помощников? Что-то не заметила ни обручальных колец, ни брачных браслетов, ни даже татуировок? Или у вас нет ничего такого? Мне на самом деле стало интересно. А то значит рабов они обозначают как личных и общественных, а демонов нет? Серьги в хрящике правого уха. Сколько у женщины сережек, столько и мужей, госпожа. Уже увереннее ответил демон, радуясь, что я больше не задаю неудобных вопросов, ответы на которые могут меня разозлить. Мы пришли, госпожа, добавил он спустя пару минут, останавливаясь перед очередной дверью. В просторном округлом зале, заставленном различного вида тренажерами, находилось около 20, а то и 30 демонов, на самом деле на любой вкус. Еще и в одних лишь обтягивающих бриджах, позволяющих полностью рассмотреть их фигуры. До моего появления каждый занимался своим делом. Кто-то боксировал с грушей, Кто-то занимался на тренажерах или упражнялся с железом. Несколько мужчин проводили спарринги в углу на матах. Но как только я вошла, откуда-то сверху раздалась команда зычным женским голосом: "Построиться!" В следующий же миг все побросали свои дела и выстроились по центру зала, сверкая на меня любопытными взглядами, в которых также сквозили и проблески надежды. А следом откуда-то из-под потолка спланировала на кожаных крыльях демонесса полностью в боевой форме. Впрочем, в полуметре от пола она сгруппировалась и приземлилась уже в обычном обличье. Теперь выглядела обыкновенной девушкой-дриадой. Кожа с зеленоватым отливом, темные волосы, золотистый узор из листьев на щеках, большие раскосые глаза насыщенного березового цвета, ни капли демонического. Если бы не видела мгновение назад ее боевую форму, даже и не связала бы ее с этой расой. Из одежды лишь полоска коричневой ткани, туго перетягивавшая грудь, и такие же короткие шорты. Бросила подозрительный взгляд на выстроившихся демонов, но не найдя к чему придраться, обернулась ко мне. Сверкнула белозубой улыбкой, перекинув через плечо длинную черную косу и протянула мне руку для рукопожатия. Привет. Ты Лана? Мне еще вчера сказали, что ты утром зайдешь. Отобрала лушок. Выбирай. И она заговорщицки мне подмигнула, с опаской, пожала протянутую руку, но девушка, казалось, даже не заметила моей заминки, излучая искреннюю доброжелательность. Она скользнула равнодушным взглядом по Ланцу, стоявшему у двери, и тут же потеряла к нему всякий интерес. Я, Антея, натаскиваю лучших бойцов для охраны дворца без боевой формы. Лилит сказала, тебе нужен постоянный провожатый, пока ты не освоишься. А там может еще для чего? Она снова мне многозначительно подмигнула, тут же весело рассмеявшись. Возможно. Есть какая-то разница, кто мне все будет показывать. Уточнила я нейтральным тоном, осматривая представленных демонов. Безусловно, посмотреть было на что, но что я красивых парней мало видела в своей жизни, а в постели желала лишь своего Кайла. Так что абсолютно все равно. Кто из Демнов будет толкаться рядом, помогая мне освоиться в этом мире. Конечно, можно заранее присмотреться, определить, кто больше нравится, чьи эмоции для тебя вкуснее. Тебе, как будущий жрице, это должно быть важнее всего. Откуда же ты будешь черпать энергию для источника? На одних лишь рабах долго не протянешь. Да и рано или поздно все равно нужно мужей выбирать. Антел слегка мысленно пожала плечами. Посмотрим. Ладно. Кто из них лучше ориентируется в пространстве, знает все дороги, может поделиться интересующей меня информацией о вашем мире? Я сочла за лучшее перевести разговор на другую тему. Все? Это же лучшее из тех, кого пока никто не взял себе. Пройдись, посмотри каждого, пощупай, попробуй на вкус. С этими словами она шагнула к ближайшему и впилась в губы жестким поцелуем цеппившись небольшими коготками в его обнаженную грудь, оставляя кровавые отметины. Демон лишь дрогнул, внешне оставаясь почти таким же безмятежным, но я почувствовала его эмоции, вожделение и предвкушение, легкая боль ему доставляла удовольствие. Как завороженная подалась вперед и даже ощутила тягучий и сладкий вкус его чувств. Не могу сказать, насколько питательна его энергия, учитывая, что основное пошло антее, а мне остались лишь случайные крохи, но в целом все вместе смотрелось довольно неплохо. Да и внешне он действительно был очень даже ничего, невольно пробуждал желание. Хмыкнув, прошла дальше, остановившись возле невысокого темноволосого волосого голубоглазого эльфа, коснулась его рук чуть в бицепс. Погладил твердую грудь, провела пальчиком по кубикам пресса, с наслаждением впитывая его эмоции. Вкусно. Но Кайл Востокрад вкуснее. Ему бы тоже пошло немного подкачаться. Вернемся домой, предложу ему эту идею. Или же, может, есть возможность для рабов заниматься своим телом? Заодно и ему не будет скучно. Неужели никто не нравится? Даже я подумывая, не взять ли себе четвертого мужа или хотя бы шестого спутника, удивилась Анте, заметив мой равнодушный взгляд, когда я дошла до конца шеренги. Сама она в это время продолжала прижиматься к тому поцелованному демону, в глазах которого сейчас светилось едва ли несчастье. Что интересно, во время этого осмотра демоны держались довольно уверенно, словно ничего особенного не происходило, и при этом они, насколько успела понять, презирают рабов. И где же у них та тонкая грань, после которой начинается недопустимое поведение по отношению к свободным демонам? 10 мужчин? Немноговато, удивилась, заставив Дриаду Демонес снова рассмеяться. Я же не сплю со всеми сразу. С мужьями, понятное дело, чаще, а статус спутника предполагает, что минимум год от него подпитываюсь только я. Впрочем, и несу ответственность тоже. Спустя год могу сменить если же не меняла больше десяти лет, обязана взять мужем. Пожала плечами она, потеряв интерес к демону и шагнув к следующему. И все это время у них целебат? Почему же? За хорошее поведение или какие-то особые заслуги? Каждый демон получает поощрение поход в женский гарем. Там хватает рабы на любой вкус. Опять же, нужно же им где-то проявлять свою доминирующую сущность. Ты как-то неправильно выбираешь, едва касаешься. Иди сюда. Подозвала на меня к высокому мускулистому демону, больше похожему на орка. Тут же стала позади него и одним точным ударом повалила на колени, заломив руку за спину и уперлась в него коленом. Острыми коготками второй руки провела по его шее, где билась голубоватая жилка чуть надавила на нее, заставив сердце демона забиться быстрее, выпуская наружу сладковатые нотки страха, которые я с наслаждением впитала. Ну как? довольно улыбнулась Антея. Шикарно, выдохнула я. «Берешь его или остальных еще посмотришь? Я как раз планировала выпроть Гаяна. Он вчера показал наихудшие результаты среди всех. Оценишь его эмоции? Антев взглядом указала на рыжего парня в центре ширенге. А я задумалась. С одной стороны, это все весьма заманчиво. Эмоции всех этих парней довольно питательные и вкусные. во всяком случае вкуснее того же ланца. С другой стороны, мне все равно в энергетическом плане больше нравился Кайл. И это если говорить только об эмоциях. Во всех же других смыслах мне тем более нужен был только Кайл и никто другой. Зачем тогда оглядываться на этих красавчиков, чувствовать их эмоции, испытывать соблазн, пробовать снова, сравнить? Я уже молчу об обязательствах, которые накладываются вместе с этими демонами. Нет уж мне бы что попроще, нейтральное такое, ненавязчивое, кого-то, кто действительно был бы для меня лишь источником информации и провожатым, не будил бы у меня никаких ненужных мыслей. Хм. Кого-то, кто даже мог бы рассказать о фресках предложив это самостоятельно. А я могу взять его. Я кивнула в сторону Ланса, все так же обреченно топтавшегося у двери. Зачем? От изумления Анте даже отлипла от очередного демона, которого хотела мне показать. Захотелось этого, с бездной сомнения в голосе. Я тоже повернулась к Лансу, который, казалось, забыл, как дышать, замерев в одной позе, источая в пространство бездну изумления и отчаянную надежду. Его эмоции вполовину не были такими вкусными и питательными, как у этих демонов. Но все же чем-то цепляли, хоть и не все могла разобрать. Отдавали какой-то небывалой приятной свежестью, словно легкий ветерок в знойный день. Яркой внешностью он тоже не отличался, но придраться особо не к чему. Светлые, недлинные волосы, высокий лоб, Четко очерченные скулы, немного квадратный подбородок, ровный аристократический прямой нос, узкие губы, серые глаза. Высокий рост, прокачанные мышцы, длинные ровные ноги. Да, красавцем не назовешь. Тот же Кайл эффектнее, но симпатичный, хоть и не в моем вкусе. Впрочем, мне это сейчас даже на руку. А в целом выглядит довольно мило, особенно в своих попытках подавить внешние проявления эмоций, позволяя их лишь почувствовать. Да, этот. Могу? Можешь, конечно, но ты уверена? У него мать рабыня, а отец простой воин, погибший на границе пару десятилетий назад. Да и сам он никаких особо высоких показателей нигде не показывал. Весьма посредственный боец заурядная внешность. Эмоции особой питательностью не отличаются», — Равнодушным голосом перечисляла Антея, я же в это время внимательно следила за Лансом. Мне действительно без разницы, кто из демонов будет меня сопровождать. Но сейчас стало даже жалко парня, особенно поймав его взгляд брошенного щенка с голубиной тоской и обидой, сквозивший в нем. Да меня он устраивает прервала Антею, вознамерившуюся окончательно втоптать лансов в грязь, разбирая всю его подноготную. Как пожелаешь, ещё кого-то возьмёшь? Пожалуй, в другой раз. Спасибо. Да не за что. Ладно, не буду задерживать. Если хочешь, можешь присылать его сюда на тренировки. Погоняю по-дружески. Может, из него что и получится, проворчала она, кинув его ещё одним скептическим взглядом. Тепло, попрощавшись, выскользнула за дверь ощути физически ощущая, как ланс фонтанирует безграничной радостью вместе с тем недоверием. Но мне было не до него. Сейчас все мысли занимало предстоящее обучение, сути которого мне пока так никто и не объяснил.